Глава 46 Дорога домой оказалась для меня очень печальным уроком. До замка оставался буквально один переход, когда одна из телег, переезжая в верхний мосток через узенькую спокойную речушку, перевернулась, и часть груза попала в воду. В общем-то, это было не слишком страшно. Общими усилиями груз собрали, разложили на просушку. Лишняя ночевка, ничего слишком сложного. Свою порцию огорчений я получила только утром. Все три мои шкатулки, столь любовно слепленные из папье-маше, за ночь потрескались и развалились. Я чуть не расплакалась от огорчения, понимая, что легкого бизнеса у меня не будет. Рольф, видя, как я переживаю над раскисшими кусками бумажного месива, забрал меня к себе в седло и пытался утешить. Олюшка, тебе нет нужды делать что-то на продажу. Ты моя жена, и у тебя всегда будет крыша над головой, тепло и еда. Заботиться об этом обязанность мужа. Рольф, я знаю, что именно я сделала неправильно. Я знаю, как добиться отличного результата. Но там сама работа намного сложнее. Боюсь, мне не хватит денег, чтобы сделать так, как я хочу. Возможно, муж воспринял это как попытку залезть в кошелек баронства, потому что он ответил мне достаточно сурово. «Через два-три года, Оля, я смогу радовать тебя подарками и нанять тебе столько слуг, сколько ты захочешь, но пока прости. Я не могу тратить деньги на страну, имея долг перед королевской казной». Я несколько раздраженно отвернулась от мужа, и он, очевидно, в попытке смягчить свой отказ, тихо добавил... Я очень ценю, радость моя, что ты стараешься сделать наш дом удобнее и богаче. Но я готов спать на соломе еще три года, и есть только крестьянские похлебки, лишь бы рассчитаться с долгами. Поверь, Олюшка, это гораздо важнее любых удобств. Он был абсолютно прав, я это понимала. Но также точно я понимала, что не хочу жить еще три года в разрухе. А шкатулки... Ну что ж, я сама виновата в полном отказе от классических технологий. «Эту неудачу можно списать на мое желание заработать побыстрее». «Придется вспомнить все, что я знала про изготовление фидоскинских и палехских шкатулок, и опытным путем восстанавливать эти самые технологии. Проблема была в одном – мне не хватит рабочих рук. Впрочем, когда мы въехали во двор замка, решение проблемы я нашла». У меня в подарок от графини Роттерхан была целая шкатулка миленьких серебряных украшений. Тех самых, которые носят благородные девицы до замужества. Они достаточно круты для того, чтобы их с удовольствием купили богатые горожанки. Жаль только, что у меня не будет возможности продать их в Партенбурге. В нашем городке с богатыми горожанами было не очень. Но даже здесь меня спас случай. Через три дня после нашего возвращения в замок пришел купец от графини Ротархан. Он ехал с обозом через баронство Нордман, а конечной точкой его путешествия было какое-то далекое герцогство, которое называлось Северной Твердыней. Купец зашел предупредить, что домик графини он заберет на обратном пути». Мужчина был дороден телом, бородатый, достаточно массивен для того, чтобы два кинжала с ножными на его поясе казались симпатичными ножичками. Звали гостя мэтра Есть нам с ним задним столом было неприлично, но гостя сытно покормили на кухне, и Рольф пригласил его посидеть с бокалом вина. Вот тогда-то я пока грела уши и поняла, что мне выгоднее переправить украшения туда, где вокруг полно прекрасного мебельного дерева, оружейных мастеров, сабель и кольчуг, но нет ни серебряных, ни золотых присков. Моей просьбе Рольф был не слишком рад, но все же выступил неким гарантом сделки. Все украшения были подробно описаны, за каждой из них была проставлена достаточно высокая цена, даже выше, чем если бы я продала в Партенбурге, и купец этот самый бородатый мэтр Брост пообещал точно следовать этому ценнику. «Ну, госпожа баронесса, а что сверху наторгую, то мое!» Под густой порослью на лице явно появилась улыбка. Толстыми крепкими пальцами мужчина с нежностью огладил хорошенькое колечко с голубым камнем. Он явно был доволен этой сделкой. Своих денег мне придется ждать не меньше трех недель, но за это время я попробую все варианты изготовления шкатулок, которые смогу вспомнить. Самое главное нарушение, допущенное мной, — лепка из бумажной массы. Эх, как хотелось полегче и побыстрее. Настоящие изделия не лепились, а клеились во много слоев из бумаги или картона. Сохли под тяжелым прессом, вываривались в льняном масле и снова довольно долго сохли при температуре даже выше 100 градусов, чтобы масло успело полимеризоваться и придать картону твердость дерева. Зато потом изделие действительно не будет бояться воды. Пожалуй, даже хорошо, что первые пробники не пережили дорогу. «При желании это можно назвать удачей. Гораздо хуже было бы, если бы я развернула производство, а потом пошли бы жалобы от покупателей. Немножко огорчала потеря времени, но я часто напоминала себе «все, что не делается, к лучшему». Пока ждали приезда метро Броста с моими деньгами, я капитально обустраивалась в одной из нижних комнат башни на втором этаже. На оставшиеся деньги был сделан огромный, но ровный верстак. Вдоль печи протянулись стеллажи для сушки, появились струбцины, разновидность тисков, которые заменят мне многотонные прессы. Ну и, разумеется, я все же изготовила несколько образцов на пробу. Да, пока еще без росписи и покрытия лаком, но в соответствии с теми технологиями, которые должны быть. Бумага промазывалась слоями обыкновенного крахмального клейстера и зажималась между двух дощечек в струбцинах с тем, чтобы высохнуть и стать ровной и звонкой дощечкой. Потом эти сухие твердые листы в течение часа кипятились в льняном масле. Меня спасало то, что сами по себе изделия миниатюрные, поэтому масла в котел наливалось не так и много. Если пойдет поток, то котел придется менять. После варки в масле детали будущих шкатулок ставились на просушку возле печи, которую по-прежнему постоянно топили. Кстати, невзирая на огромные размеры, дров она требовала не так и много. Были в ее устройстве какие-то хитрости, совершенно непонятные мне. А у меня появилась еще одна проблема, которую придется решать довольно скоро. Летом будет тепло, и спать в натопленной комнате станет просто невозможно. Но и уйти от этой удобной экономной печи я не могу. Так что мне предстояло позаботиться о создании неких летних апартаментов для нас с мужем. Время бежало с удивительной скоростью. Вернулся метро Брост, на глазах у мужа передал мне обещанную сумму и уехал, забрав с собой домик и графини Ротерхан и увозя к ней мое письмо, полное благодарности. После поездки в Партенбург, как Рольф и обещал, он нанял в замок прачку, очень высокую, жилистую женщину по имени Брунхилд. Впрочем, никто ее так не звал, да и она сама, неловко махнув рукой, говорила — «Зовите меня просто бруны госпожа баронесса. Какая же из меня Брунхилд?» «Брунхилд — это для купеческой дочери подойдет, а мне и Бруно сгодится». Женщина она была работящая, неленивой, и кроме стирки белья, на нее еще повесили мытье полов и лестниц. Отличалась она добрым нравом и прекрасным аппетитом. За столом ела наравне с Густавом. Жить перебралась в одну из клетушек для слуг, принеся с собой и собственный чистый тюфяк, и добротное лоскутное одеяло, и даже довольно большую подушку. Весьма хозяйственная оказалась особо. А уж когда я пообещала не просто предоставить кровь и еду, а еще и небольшую плату, то старания ее, мне кажется, прямо удвоились. Сусани я не просто заплатила, что обещали, но и добавила половину суммы, пояснив. «Твоя Эмма много работает, так что эта часть — ее зарплата». На глаза Сусаны навернулись слезы, которые она торопливо утирала краешком передника. «Благослови вас, Господь, госпожа баронесса! Благослови вас, Господь!» От этих благодарностей я чувствовала себя несколько неловко. «Мое дворянство в этом мире всего лишь выигрыш в лотерею, а не какое-то врожденное качество». Это была еще одна из причин, почему я хотела иметь собственные деньги. Мне казалось неправильным пользоваться трудом людей, ничего им не платя. Даже Густав, получивший из моих рук деньги, был не просто растроган, а искренне удивлен. Более того, он, как преданный Рольфу человек, пошел уточнить у моего мужа, а не делаю ли я глупости за спиной у барона». Муж мой, кстати, к идее платить слугам отнесся весьма прохладно, даже немного поворчал, но в целом после разговора согласился, что так правильнее. Думаю, его просто слегка мучила совесть, что он не может платить сам. Я часто сидела рядом с ним по вечерам, глядя, как он ведет подсчеты, растягивая оставшиеся крошечные средства и пытаясь одновременно заткнуть несколько дыр в хозяйстве». Я видела, сколько времени он проводил на той самой мельнице, которую ремонтировали. Я видела, сколько средств ушло на то, чтобы восстановить сгоревший мост и дать возможность крестьянам возить свою продукцию в город. Я даже знаю, во что обошелся ремонт другого каменного мостика. И я прекрасно понимала, что он тратит все подчистую, не оставляя ничего для себя». Только неприкосновенный запас в 15 золотых, половина суммы королевского годового налога никогда не подвергалась опасности быть потраченной. Если год будет неурожайный, и я не смогу собрать достаточную сумму, то поверь, Олюшка, договариваться об отсрочке долго еще на год будет проще, если заплатим хотя бы половину. Рольфа, а что будет, если ты вообще не сможешь платить?» Муж кривовато усмехнулся и ответил. Если я разорю свои земли окончательно и несколько лет не буду вносить налоги, земли заберут. Я по-прежнему останусь бароном Рольфом Нордманом, но стану безземельным. Поверь, Олюшка, это совсем не то, что я желал бы для своей семьи. Жизнь дворян без собственного надела весьма тяжела и скудна. В месяце Аугустоне примерно в середине прибыл гонец от графа Паткуля и привез письмо для Рольфа. Также было послание и для меня, записка от графини Жанны. Новости были замечательные. Моя сестра Ангела родила крепких и здоровых близнецов. К восторгу графа и свекрови старшим, как и положено, родился мальчик и наследник, а следом девочка. Роды прошли достаточно хорошо. Молодая графиня чувствует себя прекрасно, и через неделю ей разрешат покинуть кровать. Детишкам же наняли двух кормилицы няньку. Дальше в записке от графини шли восторги по поводу того, какие восхитительно умные, красивые и талантливые у нее внуки, а также сообщение о том, что детей уже окрестили. Мальчика назвали Хельмут, а девочку Аделина. Я умильно улыбалась, читая воодушевленные строки госпожи Жанны. Вот уж кто счастлив сейчас, получив долгожданных внуков.